Глава 51 Адмирал Ксавье Ван Дурман назвал свою операцию Ответный выпад. Стэн скорее назвал бы ее последний вздох, но, не желая лишать иллюзий адмиральских героев перед входом в царство мертвых, не стал делиться своим предложением. Впрочем, сам Ван Дурман тоже не слишком оптимистично смотрел в будущее. В комнате они собрались восьмером: Ван Дурман, капитан Рейхалдер, с которым стэн уже имел удовольствие познакомиться. Еще четверо капитанов, два лейтенанта и сам Стэн. Капитаны командовали эсминцами, а лейтенанты – тральщиками. Ван Дурман представил офицеров, а потом сказал, что просит ни при каких обстоятельствах не разглашать услышанного в этой комнате. Вскоре Стэн понял почему. То, о чем поведал адмирал, звучало, мягко говоря, неутешительно. Через несколько дней начал Дурман. Танцы начнут новый штурм Ковиты. Штурм, который 23-й флот и адмирал это честно признавал, отразить не сможет. Но сидеть и ждать было невыносимо. Стратегия Вандурмана не сильно отличалась от той, которую проповедовал Стэн. Ударить врага посильнее, поймав его врасплох. Адмирал надеялся, что остаткам флота удастся оттянуть штурм до тех пор, пока подоспеет помощь. А уж там можно будет думать и об освобождении других пограничных миров. По личному опыту Стэн знал, что помощи от Империи придется ждать очень и очень долго. Во всяком случае, Вандурман разработал план. И как Стэн с некоторым удивлением признал, не такой уж и плохой, на первый взгляд. «Я предлагаю», – начал Дурман, – «создать из четырех эсминцев ударный отряд, который я назвал эскадра Халдара». Он кивнул на сидящего рядом с ним капитана. Капитан Халдар будет лично руководить всеми боевыми маневрами. Капитану Стэну стало известно, что Ураг группирует свои силы для штурма в следующих системах. На звездной карте Ковите, горящей на настенном экране, замерцали четыре планетарных системы. Данцы не хотят рисковать. Они перемещают войска и штурмовые корабли внутри систем, плоскости и эклиптики, стараясь не удаляться далеко от планет. При этом транспортные конвои всегда следуют сильным воинским эскортам. Однако, по данным капитана Стена, само пространство между планетами практически не охраняется. Отсюда и родился мой план. Адмирал предлагал ударному отряду занять позиции на границе атмосферы одной из лежащих на пути конвоев планет такой ситуации засечь имперские корабли будет нелегко. «Мы используем», – продолжал адмирал, – «следующую схему атаки». Вспыхнул еще один экран. Перед идущими веером эсминцами адмирал предлагал пустить тральщики. Он сам признавал, что такой порядок далеко не лучший, но имея всего шесть боеспособных эсминцев и выделив четыре из них в ударный отряд, адмиралу не хотелось потерять их на минах. Так шипам Стэна предстояло обеспечивать безопасность флангов. Впрочем, Дурман надеялся, что эсминцам удастся ворваться внутрь конвоя до того, как их обнаружат. «Если нам повезет», — говорил адмирал, — «так оно и будет. В этом случае, капитан Стэн, вам дополнительно поручается дать сигнал тревоги, когда корабли неприятеля пойдут в атаку». «По крайней мере», — отметил Стэн, — «он не требует остановить танцев. Танский эсминец может, не поморщившись, стереть так шип порошок, причем одним только вспомогательным вооружением. Более тяжелые корабли...» Стен решил, что думать об этом не стоит. Исминцам следовало атаковать транспорты и избегать боя с военными кораблями противника. Ворвитесь к ним, потребовал Ван Дурман, как сипак в курятник. Исминцы должны были дважды пройтись вдоль конвоя, а потом отступить. Так шипы могли выбирать цели по своему усмотрению. Стену предписывало записывать курс отступающих исминцев и отступая самому держаться других траекторий. Тральщики будут кидать мины, прикрывая отход главных сил. «И, наконец», — сказал Дурман, — «я на свамскоте буду ждать вас в одной астрономической единице от места боя. Наше огневое прикрытие может вам пригодиться. Я предпочел бы пойти атаку вместе с вами, но свамскот...» Он замолчал. «Свамскот споткнется о собственный хвост», — мысленно закончил за него Стэн. Ни разу не был в бою, его пусковые установки заросли паутиной. Корабль, скорее всего, взорвется на полном ходу. Во всяком случае, ван Дурман был не трус». Закончив выступление, адмирал раздал фиши с приказами, затем торжественно отдал честь своим офицерам. «Удачной охоты!» — со слезами на глазах напутствовал он. «И дай вам Бог вернуться с победой!» В коридоре Стэн остановил Халдера. «Какую схему стрельбы вы планируете использовать во время атаки?» — дипломатично спросил он. «Я сообщу все, что вам полагается знать», — холодно ответил Халдер. «Чудесно!» — мрачно подумал Стэн. «Бриджит ушла к доктору Моррисону, мы оба в дерьме, а он все еще дуется». «Я имел в виду не совсем это», – не сдавался Стен. «Полагаю, вы будете стрелять во всех направлениях, а моим кораблям предстоит болтаться во флангах. В общем, мне бы хотелось быть уверенным, что ни один из такшипов не окажется на пути ваших ракет». Халдер задумался. «Во время боя вы можете включить аппараты свой-чужой. Нужный сигнал будет запрограммирован во всех наших ракетах». «Ничего не выйдет, капитан». Когда идет большая игра, нам не стоит путаться под ногами. От лишнего сигнала мы станем только заметнее. Не могли бы вы встроить в ракеты ограничитель размеров, чтобы они не играли в салки с малышами. Халдер смерил Стэна презрительным взглядом. Вы очень осторожны, капитан, не так ли? Стен мило улыбнулся. Вовсе нет, капитан Халдер. Я просто-напросто отруслив. Отдав Халдару честь, он отправился наставлять на путь истины своей экипажи. Сражение у планеты Бедунг могло бы войти в имперскую историю и в учебные фиши военного флота, как классическая атака и засады. Могла бы, но не вошла. Говорят, что выслушав долгий послужной список одного из своих генералов, желающего получить жезл маршала, Наполеон воскликнул «К черту его опыт! Скажите лучше, он удачлив?» Какими бы другими способностями не обладал Ван Дурман, удачливостью он явно не отличался. Операция началась как по маслу». Ударному отряду удалось незаметно занять позицию на орбите Бедунга. Вскоре появился итанский конвой. Пять большущих неуклюжих транспортов в сопровождении шести эсминцев, крейсера и мелких патрульных ботов. Халдер приказал атаковать. Тут-то все и пошло наперекосяк. Прежде всего эсминец Халдера незамедлительно на что-то налетел. На что именно так и осталось тайной. Может быть то была шальная мина, а может кусок космического мусора. Во всяком случае, заработав пробой на вооруженном отсеке, корабль вышел из боя и заковылял под защиту свам Скота. Остальные три эсминца продолжали атаку. Глядя на главный экран Гембла, Стэн не мог сдержать болезненной гримасы. Он и без помощи боевого компьютера знал, что сейчас произойдет. Или точнее чего, не произойдет. Три эсминца выпустили свои ракеты на предельной дистанции. Причин тому было много. И главное, наверное, в том, что из-за исключения моряков Стена. Оружейники 23-го флота даже и не нюхали настоящего боя. В мирное время им дозволялось выпустить по одной ракете в год. Вероятно, сыграли свою роль и слухи о совершенстве антикорабельных ракет врага. Они якобы были быстрее и маневреннее, чем большинство имперских судов. Стэн знал, что это не так. Танские корабли хорошо сражались лишь потому, что их экипажи много и усердно занимались тренировками. Это была вторая причина, а третья крылась в слухах о неполадках в имперских ракетах. Они якобы летели не туда, куда нужно, и не взрывались, когда следовало. Это, к сожалению, было чистой правдой. В итоге три имперских эсминца прошли конвой лишь до половины и повернули назад. Мгновение спустя один из них взорвался. По рапорте о сражении потом указывалось, что он был уничтожен антикорабельной ракетой танского крейсера. Однако Стен, который все прекрасно видел, заметил вспышку с борта одного из транспортов. Похоже, экипаж эсминца либо не обращал на транспорт и внимания, либо не успел вовремя взять цель. Эсминцев осталось всего два, и они удирали полным ходом. Часть под крылышко свам Скота каждый выпустил по три ракеты, безадресные, по мнению компьютера Гембла. Позже капитаны эсминцев утверждали, что они не промахнулись. По их данным, в ходе сражения один таанский эсминец был уничтожен, а другой поврежден. Были взорваны два транспорта, а крейсер выведен из строя, пять попаданий из шести ракет. К сожалению, все это не соответствовало действительности. Никто из сообщивших о попадании офицеров не лгал. Они видели на экране взрывы и искренне верили в лучшее. Так часто бывает в бою. Люди видят то, что хотят увидеть. Попадание было только одно. Возможно, Халдер не передал приказ установить на ракеты ограничители размеров. Сам он утверждал обратное. А может, ракета просто сбросила заложенную программу. Такое тоже случается. Как бы там ни было, одна из ракет угодила Точнеханька в середину Келли. Лейтенант Ламин Стика, воин в двухсотом поколении, погиб, едва успев обогреть вражеской кровью свое копье. А вместе с ним ушли в мир иной два офицера и девять матросов. Четверть отряда Стэнера растаяла в одной ослепительной вспышке.